17. «Ну, Рэйш», — с чувством сказала Хок, когда сытой пиявкой отвалилась от стола, — «кто бы мог подумать, что ты у нас и вправду, оказывается, аристократ». «Чем ты недовольна?» — проворчал я, откладывая в сторону салфетку. «Накормили, напоили, спать уложили, даже резерв на треть восстановили, а тебе все мало». В следующий раз будешь на улице ночевать, в обнимку с розами. У тебя еще и розы в саду растут. Специально для тебя чертополох велю высадить. Или кактусов с юга привезу. Да ладно, не бурчи!» Неожиданно рассмеялась она. На удивление мягким, чуть хрипловатым, но совсем не злым смехом. «Ты просто очень меня удивил. К тому же я так и не успела тебя поблагодарить». «Спасибо, Рейш. За что?» Хок мягко улыбнулась и поднялась из-за стола. «За то, что спас мне жизнь. Пока я размышлял, нужна ли мне в должниках не самая покладистая могиня смерти, Хок вернулась в гостиную и зашуршала одеждой. А когда туда явился я, она уже стояла у двери в полной экипировке и изучала меня насмешливым взглядом. Далеко собралась, флегматично поинтересовался я, прекрасно зная, что далеко она не уйдет. Сейчас десять утра, Рейш. До двух пополудни мне надо вернуться домой, принять душ, переодеться, заглянуть в Белый квартал, показаться целителем и успеть написать хотя бы один отчет. «Зачем тебе в Белый квартал?» вычленил самое важное я. «У меня появился ученик, «И почему ты думаешь, что я отложу свои дела, чтобы прогуляться с тобой по городу?» Хок усмехнулась. «Чтобы не подбирать с улицы мой бездыханный труп и не объяснять потом корну, почему ты меня не уберег». «Весомый аргумент», — согласился я. «Но в данный момент времени совершенно бесполезный, поскольку ты намертво привязана к источнику, который находится в этом доме». Вернее, ты привязана к самому дому. И до тех пор, пока я не переключу поводок на себя, физически ты не сможешь отсюда выбраться. Рейш, ты что, серьезно? Почему нет? Смотри, как много плюсов в таком положении. Ты остаешься под надежной охраной и в полной безопасности. Я снова могу свободно перемещаться по городу, К тому же, при таком раскладе ты не будешь забирать мои силы, и у Нортиджа не появится повода беспокоиться о моем здоровье. Сама посуди. Сплошная польза получается». У Хок забавно вытянулось лицо. «Ты не посмеешь, Рейш. Не вздумай так со мной поступать». Я вместо ответа ушел на темную сторону. А когда она судорожно схватилась за визуализатор, и, беззвучно матерясь, приложила его к глазам, в гостиной меня уже не было. Впрочем, еще через пару мгновений меня не было даже в доме, потому что такой великолепный шанс я при всем желании не имел права упускать. Когда я появился в первохраме, Ал приветственно булькнул и незамедлительно принял человеческую форму после вопросительно скосил глаза в сторону пустых постаментов. «У меня всего одна свеча», — признался я, поставив на пол загодя прихваченный хронометр. «И не так много сил, чтобы по-настоящему порадовать кого-то из богов. Кого предпочитаешь взять следующим?» Алтарь молча указал на постамент Малайи. «Тогда за работу!» — вздохнул я и на целую свечу, в буквальном смысле слова, выпал из реального времени. Спустя свечу я с усталым вздохом распрямился и выключил прибор, нудно и размеренно сообщающий о том, что мое время вышло. Но прежде чем уйти, оставил Аллу карту столицы и попросил сделать с ней то же, что он когда-то проделал с родословной моих родителей а затем передал остальные документы по последнему делу со списком вопросов, которые больше всего меня беспокоили. После чего пообещал явиться, как только смогу, и, наконец, отправился в Освояси. Когда я вернулся домой, внутри было удивительно тихо. Никто не кричал, не визжал и не швырялся вазами в стены словно я не взбешенную магичку оставил наедине со своими воинственными призраками, а пригласил в дом милую и тихую девушку, готовую смириться с моими многочисленными недостатками. Хок я, к собственному удивлению, нашел там же, в гостиной. Усевшись в кресло, она с мрачным видом смотрела в окно, за которым лениво прогуливались призрачные псы. Более того... Она ничем не показывала свое недовольство, кроме того, что время от времени начинала яростно теребить обивку на подлокотнике. Никаких разрушений в комнате, как ни удивительно, не наблюдалось. Никто даже на ковер не плюнул, не говоря уж о том, чтобы разбить цветочные горшки на подоконнике, попачкать стены или разнести красивую люстру под потолком. С учетом того, что никто этого делать не мешал, вполне может быть, что я все же недооценил характер напарницы. А значит, она или прямо сейчас взорвется от одного только прикосновения, или же и впрямь сообразит, что давить на меня не только глупо, но и опасно. «Так куда ты собиралась сегодня пойти?» Как ни в чем не бывало, осведомился я, выйдя с темной стороны и небрежно прислонившись плечом к косяку. «Все еще в силе? Или ты успела передумать?» Хок медленно-медленно обернулась. При виде меня ее лицо осталось совершенно непроницаемым, но по выражению глаз я понял, что леди, мягко говоря, не в духе. Правда, бури в одном отдельно взятом помещении все же не случилось, и гром не грянул даже крыша что совсем удивительно не рухнула мне на голову а хок вместо того чтобы обласкать каким нибудь милым прозвищем или с ходу швырнуть что нибудь потяжелее неожиданно наклонила голову и тихо бесстрастно сказала я была бы благодарна если бы ты уделил мне еще немного своего времени безусловно у тебя есть свои дела и ты, в общем-то, ничем мне не обязан, в том числе и рисковать своим драгоценным здоровьем. Но, надеюсь, ты все же не откажешь леди в небольшой услуге и не оставишь ее без помощи». Я спрятал улыбку. «Нортидж, ты сделал, что я просил?» «Да, мастер Рейш», — немедленно отозвался появившийся в гостиной призрак. «Привязку леди я уже переключил на вас». Стазис с гостевой комнаты снял. «Девочки как раз заканчивают уборку, и через пол свечи будут готовы принять вашу гостью. О вещах мы тоже позаботимся. Отдельная ванная комната для леди готова. Ужин, как обычно, в восемь. А заказанный вами кэп как раз подъезжает к воротам. Что насчет накопителей?» «Я изучил лауру, леди, и снял все основные параметры», — спокойно сообщил дворецкий, составив Хок изумленно вскинуть брови. «Артефакт нужной емкости и размеров доставят сегодня после обеда». «Очень хорошо», — кивнул я. «Отправишь его в ГУС на имя Нельсона Корна. Не обещаю, что вернемся к ужину, но завтрак готовьте на двоих». «Будет сделано, мастер Рейш», — с достоинством поклонился Нортидж. А когда он беззвучно исчез, я открыл входную дверь и сделал приглашающий жест. «Идемте, леди. До следующего утра я в полном вашем распоряжении». Стоило отдать Хок должное. Она так и не закатила ни одного, даже самого крохотного скандала. До ее дома мы доехали в полнейшем молчании. Внутрь она зашла одна, но мне не пришлось ждать ее на улице слишком долго. Всего через пол свечи напарница вышла обратно с одной единственной, но очень большой сумкой. Молча забросила ее в кэп, также молча заняла свое место, ни разу даже не поспорив со мной относительно своего переезда в мой особняк. Молча зашла в лечебное крыло, куда я решил заскочить с утра пораньше. Без единого звука стерпела прикосновение диагностического заклинания, сухо кивнула, когда господин Орбис радостно сообщил о положительных сдвигах в ее ауре, и также молча сузила глаза, когда по возвращении я назвал Кэбману адрес в белом квартале. Симпатичная горничная, впустив нас в дом Аарона и Элани Искадо, вежливо извинилась, и сообщила, что госпожа Элания скоро спустится. На время ожидания нам предложили прохладительные напитки, от которых мы отказались, и открыли дверь в сад. И вот туда я с удовольствием выбрался, потому что с утра на улице вновь воцарилось яркое солнце, и в доме его сиятельства было довольно душно. Зато в саду-то как хорошо, листья шумят, птички поют. Небольшой фонтанчик весело подбрасывает вверх водяные струйки, и никто не сопит у меня над духом всем своим видом выражая крайнюю степень неодобрения. «Мастер Рейш!» Я быстро повернулся, но выскочивший из кустов Роберт неожиданно замер и, торопливо стерев с лица широкую улыбку, как-то торжественно и насквозь официально поклонился. «Доброго дня, мастер Хок!» «Рад вас приветствовать, мастера, в нашем доме!» Я скосил глаза, подметив в дверях мрачную фигуру напарницы и одобрительно подмигнул мгновенно заледеневшему мальчишке. Тот с каменным выражением на лице прошагал к дому. Почти в это же самое время в гостиную спустилась леди Элания, и Роберт, как и положено по этикету, занял место рядом с матерью и на протяжении четверти свечи вел себя как хорошо воспитанный, отлично обученный и прекрасно сознающий значимость своего титула лорд. Когда же официальная часть встречи закончилась, и взрослые обменялись положенными в таких случаях любезностями, Хок, метнув в мою сторону предупреждающий взгляд, аккуратно перевела разговор на Роберта. Леди Элания тут же отправила сына за каким-то пустяком на кухню, а я и спросил у нее соизволения прогуляться на свежем воздухе, в чем мне, конечно же, не отказали, поэтому я смог с чистой совестью сбежать от утомительной и абсолютно бессмысленной беседы. — Мастер Рейш! — осторожно позвал из кустов Роберт, когда я свернул за угол и остановился возле фонтана. «Теперь мы можем поговорить?» Я едва заметно кивнул, и в кустах что-то тихонько зашуршало. «Вчера отец привел в дом какого-то мага», — шмыгнув носом, сообщил юный лорд. «Темного. Но я его не знаю. Он на меня взглянул, мы немного побеседовали о темной стороне, и он ушел». «Тебе представили его как нового учителя?» — негромко осведомился я. «Нет». Но отец назвал его хорошим специалистом. Он сказал, откуда его взял. Вроде мак из его отдела, неуверенно отозвался из кустов мальчик. Какой-то мастер-лорж, дворцовая стража, особые люди, все такое. Но я отказался переходить с ним на темную сторону. Я насторожился. Мак на этом настаивал? Нет, снова шмыгнул носом мальчишка. «Просто предложил, но я сказал, что больше туда не хочу, и он ушел». «Хм... Ты впрямь не хочешь туда возвращаться?» — удивился я. «Один нет», — твердо ответил юный лорд. «Я недостаточно хорошо там ориентируюсь, чтобы быть уверенным, что не сделаю чего-то, чего делать не стоит». «Да», — едва заметно улыбнулся я пора начинать учить тебя по настоящему важным вещам вы покажете мне как защищаться от нежити радостно ворохнулся в кустах роберт и это тоже но в первую очередь я хочу чтобы ты научился ее убивать К тому моменту, как мы добрались до кабинета Корна, Хок слегка оттаяла и больше не походила на отмороженную ледышку. Быть может, это было связано с тем, что я оставил ее пребывать в раздумьях по пути в управление и не задавал вопросов о Роберте. Быть может, по причине того, что я не возразил, когда она аккуратна и, главное, вежливо сообщила, что хотела бы поработать у себя в кабинете. Я даже не стал мозолить ей глаза, пока напарница занималась отчетами и разбором накопившихся за время ее отсутствия документов. А вместо этого просто слинял в архив, где и проторчал до двух пополудней. Прекрасно понимая, что со вчерашнего дня огромная государственная махина под названием «Управление столичного сыска» практически целиком занималась одним единственным а точнее нашим делом я больше не стремился бежать впереди всех и в одиночку решать проблемы для которых укорно имелся не маленький штат сотрудников, прекрасно зная йена я не сомневался что лис тори и Триш плотно трудятся над выделенным им заданием такой же кусочек общего дела был отдан ребятам с южного северного и восточного участков. Немало помогала городская стража. Даже храм озаботился всеобщей проблемой и делал со своей стороны все, что мог. Я же, добыв ту информацию, которая мне оказалась доступна, был вынужден временно отступить в тень. И все, что мне теперь оставалось, это ждать. Ждать отчетов о вскрытии, доклада Роша по последним телам, сведений от его трупорезов из лаборатории, данных от Илджа, данных от Эроуза, если, конечно, он уже пришел в себя, ну и, конечно же, ждать информации от Мэла. Хотя кое-какие сведения он уже принес, и я несколько свечей потратил на то, чтобы соотнести их с данными из архива». Когда я вошел в кабинет шефа, волоча за собой тяжелый, зато прочный и удобный стул, Корн вопросительно приподнял брови, начальники участков, «Хм, Грег все же пришел, удивленно переглянулись, а Йен насмешливо хмыкнул. После чего выразительно покосился на восседающую на подоконнике Хок, которая, вопреки всему, так и не рискнула занять мое место, и хмыкнул снова когда я со стуком поставил стул у окна и с невозмутимым видом уселся на свое законное место. Ну, ошибся, с кем не бывает. Не бросать же было из-за этого мебель на середине комнаты. Про то, что никто другой не додумался создать для единственной леди хотя бы элементарное удобство, пожалуй, промолчу. Но, надеюсь, корно хотя бы иногда бывает стыдно за свою недогадливость. А если нет, что ж, я ему об этом напомнил. «Итак, что у нас есть по последним жертвам?» Оставил без комментариев мой демарш шеф «Рош, я так понимаю, с ними больше работали твои ребята? Ты докладывай». «Наши жертвы Лора Уоткин и Диорен Ридс, 28 и 23 лет соответственно». Лора – неплохой стихийник со сродством к магии воздуха. В последние пять лет числилась сотрудником регистрационной палаты. Работала в архивном отделе. К секретным и особо важным документам доступа не имела. Жила одна, ни с кем не встречалась. И после смерти матери вела очень скромный, уединенный образ жизни. Из близких у нее осталась всего одна подруга а также соседка, которой леди иногда поручала покормить свою кошку. Накануне вечером она также обратилась к ней с просьбой присмотреть за животным. Сказала, что должна срочно уехать из города на пару дней. Якобы что-то случилось с одним из дальних родственников. При этом леди была немного взволнована и выглядела как человек, который внезапно получил известие о наследстве но пока не разобрался, как к этому относиться. Больше леди никто не видел. А этой ночью в Орден Магов прилетел ее вестник. Я мысленно вздохнул. Пока ничего интересного. Обычная серая мышка, которую повезло сцапать какому-то удачливому коту. Риц, птица более высокого полета, тем временем продолжил рожь Бывший военный. Некрос со стажем уровне заметно выше среднего. В последние лет десять работал внештатным сотрудником межведомственного управления под началом герцога Вернана Искадо. По некоторым данным, мог быть его доверенным лицом, но сам герцог эту информацию не подтверждает. Собственно, он вообще не пожелал с нами сотрудничать, поэтому информации на Рица не так уж много. «Этим утром я получил от его сиятельства письмо», — буркнул Корн. «Информацию на рица он мне все-таки дал, но не так много, как бы хотелось. Тем не менее он подтвердил, что Ридс действительно работал на него, выполняя ряд довольно деликатных поручений». «Хм, неужто тут шпионажем запахло?» — тихонько удивился я. Корн метнул в мою сторону сердитый взгляд и я сделал вид, что ничего подобного не говорил. «У меня на руках подробная выкладка по перемещениям рица за последние несколько дней», отвернулся шеф и зарылся носом в лежащей на столе бумаги. «Ничего необычного здесь нет, за исключением того, что вчера он неожиданно попросил отгул в связи с неотложными семейными обстоятельствами». — Что за обстоятельства, герцог, конечно же, не пожелал сообщить, — снова предположил я. — У Ридса был очень высокий уровень доверия, — буркнул Корн, не отрываясь от текста. — Но люди герцога сейчас выясняют, в чем было дело. И мне пообещали, что эта информация будет непременно предоставлена в наше управление. И то хлеб, — негромко обронил Эраус в наступившей тишине. «Хотя на особую щедрость с их стороны я бы не рассчитывал». «Не думаю, что это существенно повлияет на ход расследования», — хмыкнул Рош. «И очень сомневаюсь, что спецам эскаду удастся нарыть больше информации об убийце, чем нам. Скорее всего, дело закончится тем, что выяснится. риц как и остальные жертвы, получил письмо с предложением навестить больного родственника» срочно явиться в Орден по какому-то важному делу или встретиться с дочерью. Я, кстати, не сказал, у него есть взрослая дочь. Замужняя, проживает в пригороде с супругом-немагом и двумя детьми. Сама она тоже не неодаренная, поэтому, скорее всего, не имеет отношения к нашему делу. Еще риц был женат, но лет пять как развелся, и с тех пор все свое время уделял работе супруга давно не проживает в столице, но по тем данным что я нарыл жива и вполне здорова никаких нареканий на нее в управлении сыска не поступало. удобная мишень этот риц в третий раз озвучил свои мысли я а девушка так и вовсе классическая жертва маньяка. я так полагаю, ничем кроме ритуала эти двое прежде связаны не были. «На этот раз да», — согласно кивнул Рож. «Никакой связи между Рицем и Откин установить пока не удалось. Они не состояли в родстве, не были любовниками или просто знакомыми. Быть может, леди когда-то проходила у Рица по какому-нибудь делу, раз уж его работа связана с тайными сильных мира сего. Но вероятность этого невелика. Леди жила вполне посредством». По заверениям соседей, была хоть и замкнутой, но очень искренней девушкой. Регулярно посещала храм, жертвовала нищим и очень любила свою старую кошку. «Посыльного кто-нибудь видел?» — неожиданно подала голос Хок. «В прошлый раз жертв выманили из дома с помощью писем», — Рож качнул головой. «По девушке таких данных нет. На работу к ней никто не заходил». Домой писем тоже не подбрасывали. По крайней мере, соседка не видела в доме посторонних, кто мог бы интересоваться нашей жертвой. Но ей могли передать какую-то информацию на улице во время обеденного перерыва, по пути с работы, да мало ли где еще. Мои маги сумели отследить ее только до соседнего переулка, где леди свернула в какой-то тупичок, а дальше все чисто. ни ее следов ни следов того, кто ее оттуда увез. Местные жители никого и ничего не видели. И только один смог припомнить, что вчера вечером там некоторое время стоял, кого-то ожидая, запряженный пегой лошадью Кэп без опознавательных знаков. Возница был в плаще и шляпе. Никто его по портрету с предыдущего места преступления не опознал а по исчезновению рица у нас еще меньше сведений, потому что в дом к нему нас попросту не пустили. А ломать защиту людей герцога я своим ребятам не велел». Когда Рож замолчал, Корн хмуро кивнул. «Нам пока не с руки с ними ссориться. Но не думаю, что герцог начнет утаивать сведения. Суть дела я ему уже обрисовал» поэтому будем надеяться, что он все же поможет, а не начнет вставлять палки в колеса. Но ряди, у вас есть что добавить по этому эпизоду? В доме, где произошло убийство, все довольно стандартно, пожал плечами Йен. Тело в подвале, тело на чердаке. Полного заключения по вскрытию у меня еще нет, но следы Скаланиса есть в крови обоих жертв. Примерно в том же количестве, что и у второй пары магов, и в гораздо меньшем, чем у первой. Следов тех, кто проводил ритуал или находился вместе месте перекреста сил, обнаружить не удалось. Магия вымыла оттуда все отпечатки и уничтожила все артефакты в доме. Что касается хозяйки, то можно признать ее смерть случайной. Наш маг утверждает, что она умерла как минимум за полдня до того, как в доме был начат обряд. В ее крови никаких подозрительных компонентов найдено не было. Следов борьбы, удушения и других насильственных действий на теле тоже нет. Так что, скорее всего, это просто совпадение. Тем более, что под подушкой леди нашелся еще один амулет – сигнальный. С его помощью она вызывала из соседнего дома помощницу, на случай, если что-то понадобится. Но в ту ночь никто амулет не потревожил, поэтому более вероятно, что леди тут совершенно ни при чем. — Рейш, у тебя есть что дополнить? — обратил взор в мою сторону шеф. — По этому эпизоду, пожалуй, что нет. Но по делу в целом появились кое-какие мысли. Торн одобрительно кивнул и терпеливо молчал все то время, пока я выкладывал свою теорию, которую мы вчера обсуждали с Хок и Нориди. Йен, что совсем удивительно, за это утро тоже времени не терял и все же проверил шестой дом по шестнадцатой улице с помощью Тори и Лис. Когда уж они все успели, не знаю но приборы показали неестественно высокий магический фон возле той калитки, и у черного хода дома Альерди тоже. Кроме того, Триш полностью закончила обработку материалов по первым двум убийствам, и Йен с уверенностью доложил, что прямой связи между этими парами магов не установлено. Ни общих друзей... Ни одинаковых интересов, ни любимых забегалок, где можно встретить кого и когда угодно. Совершенно чужие друг другу люди, которые все же чем-то привлекли убийцу и где-то, как-то, но сумели зацепить его взор. «Илдж, что у тебя?» — обернулся к светлому шеф, когда ен исчерпал свой запас красноречия. «Все тихо», — нервно ответил маг когда к нему обратились все взгляды. Новых деталей по жертвам на Олейной пока нет, а те, что есть, несущественны. «Грег, у тебя...» «У нас вообще мертво, как в могиле», едва заметно скривился мой коллега. «Не знаю, почему, но пока убийца обходит вниманием наш участок, так что я на всякий случай велел усилить патрули». Корн одобрительно кивнул. господа как продвигается работа над списком, который составил для вас Рейш. «Пока проверяем», — отвел глаза Йен. «На моем участке пока совпадений не найдено». «Вообще-то есть одно», — не согласился я. И прежде чем Корн успел задать напрашивающийся вопрос, поднялся и положил перед его носом список из четырех адресов. Один дом на западном участке, три на северном. Это пока все, что мне удалось найти. «Когда ты успел?» С подозрением уставился на меня шеф, одновременно сгребая со стола бумагу и торопливо ее разворачивая. Я промолчал. А когда корн пробежался глазами по адресам и выразительно на меня покосился, я выложил на стол остальное. Те самые схемы особняков, в которых копался вплоть до самого обеда и которые я все же выудил, сопоставил с теми символами, которые мне уже оскомину набили, и наглядно убедился, что Мел дал абсолютно правильную наводку. Правда, только по северному участку и частично по нашему, потому что на большее у него попросту не хватило времени. Так, срочно отправить команды на Грозовую, Линейную, Седьмую и Сорок Вторую улицы, отрывисто распорядился шеф, привстав из-за стола. «Владельцев временно переселить в другое жилье. За каждым домом установить круглосуточное наблюдение и докладывать мне, начиная с десяти вечера и до самого рассвета, каждый пол свечи. С остальных домов наблюдение не снимать. Но реди У тебя там следователи толково со сферами работают». Пусть проверят, кто владел этими зданиями в последние сто лет и попробуют найти совпадение с другими строениями того же времени. «Эрроуз, у тебя больше всего темных на участке. Пусть изучат темную сторону по вашим трем адресам, но чтоб меньше, чем двумя двойками, во тьму не заходили. Рош, Илдж, своим магам тоже скажите, чтоб держались на стороже». Если кому-то придет письмо от родственников, друзей или любовников, докладывать немедленно. И проверьте всех, кто находится в отпусках или увольнительных, особенно на предмет внезапного отъезда. Хок, выдерни кого-нибудь из песцов, подготовь письма во все основные городские инстанции, включая Орден Магов. Пусть тоже начинают проверять наличие магически одаренных сотрудников. «Быть может, кто-то из них уже пропал, и мы сможем начать поиски до того, как в Орден прилетит очередной вестник. А может, кого-то это убережет от беды. Есть шеф!» Корн плюхнулся обратно в кресло, словно из него вынули все кости, а по кабинету прошло вполне понятное волнение. Начальники участков почти одновременно схватились за амулеты, Хок быстрее ветру мчалось куда-то вниз. В кабинете внезапно стало так шумно, что там оказалось невозможно находиться. Переговорные амулеты не затыкались ни на мгновение. И, устав от этого бедлама, я в какой-то момент молча поднялся и вышел в коридор. А когда устал слоняться без дела, присел на край широкого подоконника и бездумно уставился в окно за которым после душного и жаркого утра вновь похолодало и начал накрапывать мелкий дождик. «Дурацкая погода», — заметила тихо подошедшая Хок, остановившись у меня за плечом. «То солнце, то ветер, то жара, то дождь. Давно такого странного лета не было». «Давно», — рассеянно отозвался я, думая о своем. «Она еще что-то говорила». Но я почти не прислушивался и встрепенулся, лишь когда услышал знакомое имя. «Уоррен! Что ты сказала?» «Да ворон, говорю, подлетел», — хмыкнула Хок, проводив глазами тяжело снявшуюся с соседней крыши крупную птицу. «Тяжело ему, наверное. Мокрый, уже старый. Интересно, куда его понесло в такую погоду?» «Наверное, в гнездо?» «Наверное», — машинально отозвался я, провожая глазами быстро удаляющуюся черную точку. А потом у меня что-то щелкнуло в голове. С глаз словно пелена упала. А перед мысленным взором, как вживую, промелькнули строчки из дневника учителя. «Старый ворон перед смертью обязательно вернется в родное гнездо». «И совсем небольшую» тщательно затертую кляксу перед вторым словом, случайно смазавшуюся первую букву в слове «ворон». Или же совсем не случайно. Старый ворон, но рату, на латайнийском, старинный друг и идейный враг, о котором я так поздно подумал. Вот же болван, слепой дурак, которого понадобилось носом ткнуть, чтобы, наконец, начало что-то доходить. «Рейш, ты чего?» — удивленно отпрянула Хок, когда я соскочил с подоконника и заметался по коридору. «Что я такого сказала?» «Демон, тебя задери, Хок! Я должен срочно уйти!» Напарница на всякий случай отступила еще на шажок, когда я застыл и уставился на нее горящим взглядом. Затем забеспокоилась, тревожно забегала глазами по сторонам вздрогнула, когда я подскочил, и, схватив ее за плечи, хорошенько встряхнул. «Это очень важно. Ты обойдешься без подпитки хотя бы пару часов». «Ну, вообще-то, пока я ходила вниз, как раз посыльный подоспел, с амулетом, который ты отправил сюда на имя Корна». «Надень его», — выдохнул я, одновременно с этим избавляя ее от поводка. На несколько свечей он стабилизирует твою ауру. Нортидж должен был зарядить его из накопителя. Скорее всего, какое-то время я буду недоступен для связи. Но если Корн спросит, куда я делся, скажи, пошел проверять одну важную догадку. Хок только рот успела открыть, как я уже исчез в вихре колючих снежинок. И, выскочив по темной стороне на заснеженную улицу, Всего в три тропы оказался за пределами города. «Старый ворон», — она сказала. «Да, пожалуй, я знаю одного такого». И, кажется, понял, наконец, кому учитель мог отдать на хранение вторую половину списка. Лето в Верле. Как это нередко бывало, снова выдалось дождливым. Низкие тучи буквально царапали, распухшие от воды брюхо о крыше домов и шпили городской ратуши. Повсюду хлюпали лужи. Прохожие, опасливо косясь на проносящиеся мимо экипажи, торопливо перебегали через узкие улочки. И никто, вообще никто в целом городе не знал, что в Верле снова объявился темный маг. Отца Лотия я не застал. Он, к сожалению, куда-то уехал, а с младшим жрецом мне не о чем было разговаривать, поэтому в храме задерживаться не имело смысла. Да и по городу я особо не бродил. А как только убедился, что за время моего отсутствия нежити на темной стороне не прибавилось, тут же отправился в припортовый район, в один старый-престарый дом, где когда-то проживал такой же старый, уставший от столичной суеты одиночка. Темный маг, который так многого не сказал мне перед смертью. Сейчас на доме мастера Нейра уже не стояло никакой защиты. Как только Орден заполучил фальшивый перстень, а смерть его хозяина признали обычной, защитный артефакт, оберегающий его жилище от вторжения, был деактивирован. А сам дом, ввиду отсутствия официальных наследников, отошел в собственность города. Но, судя по тому, что я сегодня увидел, за несколько месяцев никто на него так и не позарился. Стряхнув с полей шляпы, успевшую там накопиться воду, я запахнулся в плащ и, никем не замеченный, перешел на темную сторону, после чего выбрался из тупика, откуда на протяжении некоторого времени наблюдал за домом Ниро. Совершенно спокойно пересек пустую улицу и направился к ветхому зданию, выглядящему так, словно его готовили под снос. Зияющие дырами стены, разбитые окна, наполовину развалившаяся лестница на второй этаж, на которой я только чудом не переломал себе ноги. Вот и спальня, действительно больше похожая на неопрятное воронье гнездо. Самая большая комната в доме, где мастер Ниро проводил больше всего времени. Все в таком же запустении, как и раньше. Но если в прошлый раз я не нашел в ней ничего интересного, то сейчас меня аж потряхивало от возбуждения. Тьма над тьмой дает свет. Набросив на глаза темные линзы, я прошелся по спальне, кухне, заглянул во все помещения на обоих этажах, затем осмотрел подвал, а когда и там ничего подозрительного не обнаружил, поднялся на чердак и задумчиво оглядел совершенно пустое, моими, кстати, стараниями очищенное помещение. Если я не ошибся, и именно Ниро был тем самым другом-врагом мастера Этора Рейша, значит, он должен был оставить подсказку хотя бы намек, где именно искать вторую половину списка, расположение тайника, адрес второй квартиры, да хотя бы номер могилы на кладбище, где старик мог припрятать свое сокровище. Исходя из того, что он отдал мне перстень, можно было не сомневаться, что ключом к тайне являлся именно он». Я специально полсвечи назад заглянул в схрон и вытащил оттуда кольцо Нииро. Но до сих пор не мог взять в толк, к какой замочной скважине должен его приложить. Наконец, мой взгляд упал на дальний угол, на одну из опорных балок, под которой, как и в прошлый раз, клубилась подозрительно густая тень. А потом улыбнулся и с облегчением сделал несколько шагов в ту сторону. Ну, слава Фолу! Как выяснилось, часть стены, прикрытая той самой балкой, вовсе не являлась стеной в полном смысле этого слова. Какой-то искусник сумел создать в ней такой же тайник, который я уже видел в склепе на Кенсингтонском кладбище. Защиты на нем никакой не было. Тайник берегла сама тьма. И когда я поднес туда ладонь со спокойно лежащим перстнем, Она без малейших усилий рассеялась, открыв спрятанную в каменной нише старую, сплошь покрытую защитными рунами, деревянную шкатулку. Прежде чем к ней прикоснуться, я сплел из тьмы сигнальное заклинание и отправил его на охоту. Затем накрыл чердак и часть дома под ним надежной защитой. Наконец дождался, когда от сигналки придет успокаивающий сигнал, который подтвердил, что нежити поблизости нет, и только после этого осторожно вынул шкатулку из тайника. А ведь мастер Рейш знал, что однажды я сюда приду. Знал и специально оставил для меня намеки. Насчет ворона Нииро я тоже не сомневался, иначе перстня мне было бы не видать. Но значит ли это, что два старых интригана умышленно поселились в Верле примерно в одно и то же время. И значит ли, что в действительности они не так уж сильно и враждовали? Два старых опытных мага смерти, у каждого из которых было немало секретов от Ордена и друг от друга. Крайне маловероятно, что мастер Рейш не знал о присутствии в верле Нииру, а Нииру не догадывался о том, кто облюбовал для себя алтарийскую трясину. «Скорее я поверю, что мастер Этор умышленно спрятал первую шкатулку за многие мили отсюда, там, где даже высшая нежить не сумела бы до нее добраться. А здесь, на окраине, они вдвоем старательно оберегали вторую и долго, терпеливо, с надеждой ждали того, кому можно было без опаски вручить ее содержимое». От последней мысли мне стало слегка не по себе. И как-то совсем иначе пришлось взглянуть на мое странное ученичество. Пожалуй, именно сейчас мне стали понятны многие решения и поступки учителя. его стремление дать как можно больше знаний, но при этом умолчать о самом главном. Учить в первую очередь не действовать, а думать, сопоставлять, делать выводы и находить следы даже там, где на первый взгляд не было ничего интересного. Жаль, я уже никогда не узнаю, почему два старых андригана решили устроить для меня это испытание, и как долго Нейра рассмеялся, когда я в первый раз перешагнул порог его ветхого жилища. Тогда мне казалось, что я все продумал наперед, что держу его под контролем, И через три долгих года умышленного избегания встреч смогу без труда разговорить уставшего от жизни, мающегося скукой старика. А он все эти годы прекрасно обо мне знал. Все знал, но ни во что не вмешивался. Наверняка следил за моими успехами и лишь терпеливо ждал. Долго, упорно, как умеют ждать лишь уверенные в собственной правоте, давно переставшие куда-то спешить, мудрецы. И люди, поставившие перед собой бесконечно далекую, но невероятно важную цель, которая стоит многих лет ожидания, лишений, боли и даже смерти. Я в сомнении повертел в руках шкатулку, а потом приложил к крышке перстень мастера Нииро и, услышав тихий щелчок, с осторожностью заглянул внутрь. Там, как я предполагал, не было ничего, кроме сложенного в четверо листка бумаги. Всего десять строчек, две колонки имен, при виде которых из моей груди вырвался невольный вздох, а сердце сперва замерло, а затем заколотилось, как сумасшедшее. Через мгновение, как и в прошлый раз, активировалось наложенное на бумагу хитрое заклинание — Коротко вспыхнув, озарила чердак красноватыми сполохами. И вот уже на моей ладони покоится не список, а кучка теплого праха, мелкого, сыпучего, как песок в пустыне, и уже ни для кого не опасного. Какое-то время я молча стоял, со смешанным чувством рассматривая то, что осталось от дела всей жизни двух, не самых плохих в этом мире учителей вспоминая свое прошлое, оценивая настоящее и планируя ближайшее будущее. зародившиеся в моей душе буря постепенно утихла. Сумбурные мысли снова стали спокойными, размеренными и, на удивление, ясными. Мимолетная растерянность прошла. Ненадолго овладевшее мной оцепенение тоже исчезло. После чего я выпрямился, стряхнул на пол бесполезный прах, И, покрутив в руках пустую шкатулку, решительно запихнул ее обратно в тайник. В схрон ради нее я возвращаться не собирался. Брать с собой валтир тем более. Использовать ее пока было негде. Так что пускай лежит, где лежала. Быть может, однажды я за ней вернусь. Или же не вернусь. На все, как говорят жрецы, воля Божья. А у меня как раз назрел очень важный вопрос к одному конкретному Богу. И я совершенно точно знал, что хотя бы на него он обязан мне ответить. Конец книги. Читал Дмитрий Кузнецов.